Эшелон, с которым пришёл Швиг, подошёл новый эшелон, который пригнали прямо к воротам. Возле казарм собралась огромная толпа пленных, и прошло много времени, пока они попали внутрь. В ожидании учитель снял блузу, выбрал из неё шей, затнул её в ранец и приготовился снять рубаху. Тогда вольно определяющийся, растянувшись на шениле и наблюдая за ним, сказал: "Напрасно всё это. Посмотри на дым в том дворе." Там нас, наверное, вымоют и продезинфицируют наше мундиры и бельё. Ведь нас должны повести дальше, а мы можем заразить вшами и болезнями. Тогда его оставлю в рубашке, пускай отдохнёт, сказал учитель. Но нужно вынуть ремни из брёк, чтобы его не сожгли. К вольно определяющемуся подошёл солдат без винтовки и вытаскивая из-под него шинель, показал ему на ладони серебряную монету. Продай, пан, свою шинель. Всё равно у тебя её возьмут. Я полдня заплачу. Вольно определяющийся отказался. Солдат придал к монете ещё гривенник, вынул из кармана пачку табаку и, продолжая тащить шинель, говорил: "Ну, бери, пан, бери. Вот 6 гривен на мохорка. Шинель тебе не нужна, в Сибири тепло. Тебе чего надо?" Закричал в это время конвойный солдат на покупающего: "Нельзя так. Что же они останца голыми?" Пошёл отсюда, не то скандал будет. Учитель вынул ремни своих брюк, застегнул его через плечо, и так как солдаты начали гнать пленных вперёд, они все встали и пошли. Что делалось впереди, разобрать было нельзя. И Швик с друзьями попали в лапы палачей совершенно неподготовленными, как бараны в стаю волков. Шинель вольно определяющегося бросили в кучу, а когда он пошёл жаловаться офицеру, указывая, что такое обращение противоречит международному праву, Офицер вытянул его кнутом, приговаривая: "Вот тебе международное право, вот тебе Женевская конвенция". За шинелью последовали блузы и ремень учителя, а за ними и ботинки Швейка. И когда герои очтелись на дворе, где было мусора и грязи по колено, Швейк сказал задумчиво: "Господа, теперь вы уже продезинфицированы. По крайней мере, учителю теперь будет меньше работы с поисками вшей. Они боятся, чтобы я по дороге в Сибирь не натёр себе мозоли". Я осёл, торжественно заявил вольнопределяющийся. О какой же я осёл? Почему я эту шинель не продал за 6 гривен? Теперь я выел булки. А учитель, поддерживая падувшие с него штаны, недоуменно смотрел на грязь, затекавшую ему в ботинки, и переступая с ноги на ногу, сказал: Можно ли было ожидать такого отношения в братской России? Честное слово, если бы я сейчас встретил Крамержа, который говорит, что все славяне братья. Я бы набил ему морду. Споры о славянстве резюмировал Швейк, вытаскивая из пальца занозу. Может быть, мы славянами-то до сих пор и не были. Они нам тут этого славянства всыплют по первое число. Капитан Павел Иванович Кукушкин, заведовавший хозяйственной частью в Киевской крепости, не был принципиальным врагом пленных. Он говорил: На той война, чтобы люди страдали. Обысками, при которых пленных оббирали до нога, он стремился напомнить им об этом неприятном обстоятельстве.